Глава 20. Всю ночь мне снились кошмары. То гоблин в боевой трансформации, почему-то в бальном розовом платье, попивающий коктейль через соломинку, оттопырив когтистый мизинец, и смачно поминающий Верха и его бабушку, то я слышала жалобный плач, находила маленького щенка, который в моих руках превращался в призрачную ищейку, жаждущую меня убить. Ты выучила заклинание Почему-то голосом магистра Каана выпрошала псина. То я убегала от чародея, высокая фигура которого была закутана в тёмный плащ, скрывающийся в тени купешное лицо, то моя магия внезапно исчезала, а тонкая цепочка, на которой висел кулон, хранивший в себе мой второй дар, начинала меня душить, не позволяя позвать на помощь и сделать вдох. Но самым ужасным было то, что во сне я бежала за арианом вином и никак не могла его догнать. Фигуру боевика окутывал огненный кокон. На мои призывы ран не отзывался, а когда я все таки приблизилась к нему и попыталась взять за руку, внезапно обернулся и посмотрел на меня темными провалами вместо глаз. Ты не нужна мне, громом прозвучал его голос, опустошая мою душу. Подскочила в кровати с бешено колотящимся сердцем, огляделась по сторонам. Руки дрожали, на щеках мокрые дорожки от слез. В горле пересохло, как будто я долго кричала, срывая голос. Ночная рубашка прилипла к телу. Вдох. Надо взять себя в руки. Выдох. Закрыть глаза. Сосчитать до десяти. Не нужна. Всё ещё звучали в голове слова Вина. В окно бил яркий солнечный свет. Я не сразу сообразила, что именно показалось необычным. Я давно не видела такого яркого солнца. В комнате витал тонкий Изысканный аромат, показавшийся знакомым, покрутила головой и увидела источник невероятного запаха. На моём столе стояла ваза с белоснежными розами, снежными лепестками, мерцающими жемчужными переливами, будто поющие свою нежную песню. Точно такой же букет мне вчера подарил Риан, а я потеряла его в том переулке, где нас настигла исчейка. Я даже глаза протёрла. Может быть, это очередное сновидение? стоит проснуться и не будет ни солнечного света, ни этих бесподобных роз. Кэтрин в комнате не оказалось. Когда я вернулась вечером, она почти со мной не разговаривала, удивительно, но даже не поинтересовалась походом в город. Я сходила в ванную, приняла душ, привела себя в порядок. Хотела расспросить соседку о том, что произошло в академии, пока нас не было, почему вели комендантский час, но когда я вышла из ванной комнаты, подруга уже крепко спала. А сейчас уже ушла по своим делам. Почему меня не покидает ощущение, что блондинка за что-то злится на меня? Неприятное чувство тревоги кольнуло в груди и отползло. Затаилась за эмоциями, нахлынувшими едва, я только снова посмотрела на букет. Среди нежных бутонов спрятался небольшой прямоугольник. Замирающим сердцем осторожно достала его и вчиталась в написанное аккуратным красивым почерком: "Для девушки Красивее всех роз. И я не могу не думать о тебе, прочитала я. На душе стало тепло и приятно. Губы сами собой расползлись в улыбке. Я посмотрела в окно. На улице распускался новый день. На удивление высокое голубое небо, на котором задорно светило солнышко, а земля оказалась окутана в белое покрывало. Ночью выпал снег, и сейчас искрился в солнечных лучах, добавляя яркости в освещение. Перевела взгляд на букет, коснулась подушечками пальцев атласных лепестков и снова улыбнулась. Снова и снова перечитывала записку: "Не могу не думать о тебе". "Я тоже не могу", сообщила я букету и усмехнулась. "Пора собираться на занятия". От предстоящей встречи с Рианом сладко замирало сердце. Захотелось выглядеть сегодня по-особенному. Тщательно расчесала волосы, Заплела их в косы и уложила в корзинку на голове, сколов маленькими заколочками в виде цветов. Так, теперь немного косметики. Совсем чуть-чуть. Придать глазам выразительности и капельку блеска на губы. Осмотрела себя в зеркало и не узнала. Щеки заливал нежный румянец, глаза блестят, а губы вспомнился вчерашний поцелуй и их тут же опалило жаром, сделав ярче. Легкий быстрый стук в дверь, и я на миг перестала дышать. Это он. Как вести себя теперь с женихом? Что я ему скажу? Бросила ещё один взгляд на цветы, невольно улыбнулась и вот с этой улыбкой открыла дверь. Привет, выдохнула, окунувшись в расплавленное золото, плескавшееся в тёмных глазах Ариана. Замерла с бешено колотящимся сердцем в груди, не зная, чего ожидать дальше. Доброе утро, улыбнулся огневик так, что я почувствовала слабость в коленях, и тут же рассердилась на себя за это. Как бы ни был привлекателен мой жених, не стоит забывать о том, что мы заключили контракт, что скоро всё закончится, а мы продолжим каждый свой путь. Но ведь сейчас я могу любоваться переливами в его глазах, улыбаться в ответ и просто радоваться общению. Во взгляде Вина после того, как он осмотрел меня, полыхнуло что-то обжигающее, волнующее, с оттенком восхищения и настоящей бури желания. Ты потрясающе выглядишь. Не отрывая взгляда от моих губ, произнёс Риан, не удержавшись, совершенно не понимая, что делаю, прикусила нижнюю губу. «О, Каэль!» Парень шагнул ближе, обнял меня за талию и привлёк ближе к себе. Что же ты делаешь? О чём это он? Я понять не успела. Впрочем, наверное, огневик не очень-то и жаждал услышать ответ. Он накрыл мои губы поцелуем, буквально растворяя меня в нахлынувших ощущениях. Сегодня мы шли на занятия, как всегда, взявшись за руки. Только теперь я не обращала никакого внимания на удивленные взгляды в нашу сторону, на завистливые вздохи адепток и насмешливые шуточки боевиков. Мне нравилось переплетать наши пальцы, слегка сжимать их и отвечать улыбкой на улыбку. Риан был очень предупредителен, заботлив, чрезвычайно нежен. В столовой он ухаживал за мной, улыбался, шутил даже. Только теперь я знала, чувствовала, что он не играет. Между нами словно протянулась тонкая невидимая нить, соединяющая сердца, образуя прочную связь. Возможно, так и было, ведь вчера я вылила в вино весь резерв кулона, отдала без сожалений и раздумий. Мама говорила мне, что лучше всего этот дар действует, если применять его добровольно. Именно поэтому отец так и не смог заставить маму воспользоваться им, не смог принудить её увеличить его магию. А я больше всего на свете я желала в тот момент умножить силу огневика. а теперь готова делать это снова и снова, столько, сколько нужно будет самому Риану. За завтраком к нам присоединились Хантер, Эрдин и другие боевики из экспериментальной группы. Даже Линда Виота теперь была частью этой команды. Шатенко демонстративно не обращала на меня никакого внимания, зато очень активно вела беседу со всеми парнями. Она смеялась шуткам Хантера, с интересом слушала беловолосого полуэльфа с придыханием задавала какие-то дурацкие вопросы моему жениху, типа, может ли он своей магией согреть девушку, если вдруг-то замерзнет, или нужно ли магу огня ночью одеяло. Риан отвечал вежливо и однозначно, но всякий раз девушка улыбалась так, как будто он соглашался на нечто интимное. И чего это они так разулыбались друг другу, мне интересно. Стоп. Что это сейчас тут было? Я что, ревную? Я? Ну вот, он опять ей улыбнулся. Ну все!» Эрдин. Я посмотрела на полукровку и нацепила на лицо самую выразительную улыбку. А куда делся твой синяк под глазом? И при этом главное сделать самое заинтересованное выражение лица, распахнуть глаза пошире и чуть приоткрыть губы. В слегка раскосых глазах полуэльфа промелькнуло удивление, потом растерянность, но он быстро взял себя в руки и хитро растянул губы в улыбке. "Детка, у древнейшего народа, представителем которого я являюсь, регенерация проходит гораздо быстрее, чем у обычных людей", самодовольно произнес Эрдин. "Правда?" «Все еще продолжала строить из себя дурочку я. Не дав ему опомниться, быстро протянула руку и коснулась щёки полуэльфа, погладила, заметив, как парень напрягся. М-м, такая нежная кожа, восхитилась я, скользя пальцами по высокой скуле. Между прочим, восхитилась совершенно искренне. За столом стало тихо. То есть, совершенно тихо. Казалось, все присутствующие напряженно замерли. Полукровка сглотнул. Милая, Кречево произнес Риан так, чтобы все услышали, слегка наклоняясь ко мне. А хочешь, я тебе покажу на деле, как появляется синяк на морде, то есть на лице представителя древнейшего рода, а ты потом сможешь засечь примерное время, за которое этот самый синяк покинет эту самую морду, ну, в смысле, лицо. Эрдин недовольно сыркнул на друга, но на всякий случай отодвинулся от нас подальше. Линда презрительно фыркнула и отвернулась. Да ты ревнивец, брат, заржал Хантер, будто он не волк, а конь какой-то. Что это сейчас было? поинтересовался Вин, когда мы покинули столовую и теперь спешили в третий корпус. Сделал вид, что не понимаю, о чём он говорит, невинно хлопнула глазами и передёрнула плечами. Мы как раз вышли на крыльцо. Я с удовольствием подставила лицо солнечным лучам. Мороз тут же охотно ущипнул меня за нос, а я с наслаждением вдохнула Холодный, такой чистый воздух. Снег кокетливо сверкал в лучах, создавая настроение праздника. «Каэль!» Огневик не разделял моего восторга по поводу погоды. Он пытливо всматривался в мои глаза и ждал ответа. Да ничего особенного не было. Не стало заставлять его ждать. Ты мило общался со своей первой напарницей, улыбался ей словно у тебя защемило лицевой нерв, флиртовал, а Линда внимала каждому твоему слову. Тёмные брови выразительно поползли вверх. Чётко очерченные губы дрогнули в улыбке. "Я?" переспросил Риан. "Ну не я же. Ой, всё, больше не хочу я об этом разговаривать. И вообще, мне на лекцию пора. Я опаздываю, между прочим". Спустилась с крыльца и поспешила по дорожке через двор к учебному корпусу. Но далеко уйти мне не дали. Вин быстро догнал, развернул к себе лицом и, продолжая держать за плечи, проговорил: Я не знаю, что ты там себе придумала, но я совершенно точно ни с кем не флиртовал и не собирался этого делать. Да это просто невозможно. С чего это вдруг мне стало интересно? Да с того, что Линды мне совершенно не интересно. Как маленький объяснил он. Могу напомнить тебе, что у меня есть невеста. По вспыхнувшим искрам в тёмных глазах, я поняла, что боевик начинает злиться. И вот я совершенно не понимаю. ладони на моих плечах сжались сильнее. Какого лохматого вырха моя эта самая невеста строит глазки моему другу. Ой, кажется, его руки стали обжигающе горячими. Не к добру. Я не строила никому глазки, попыталась возразить, но тут же была остановлена яростным а по щеке его кто гладил. И вот теперь мне стало стыдно. Перегнула я палку. Ещё не хватало, чтобы Эрдин получил из-за меня неприятности. Тем более я примерно догадываюсь, откуда полуэльф обзавёлся таким сомнительным украшением лица, об отсутствии которого я его спрашивала, Фингалом. "Я нечаянно", пискнула я. Риан только головой покачал. "Серьёзно, Каэль", проговорил он. "Если тебя хоть сколько-нибудь заботит здоровье Эрдина или кого-то ещё в нашей академии, сделай милость" Не приближайся ни к кому, не трогай никого и не давай повода им думать, что у кого-то, кроме меня, есть шанс получить твое внимание, чтобы я даже близко тебя не видела рядом с кем-то из них, особенно рядом с этим похотливым эльфом. Да что это он тут раскомандовался? Я вскинула подбородок и поинтересовалась. А то что? Воздух вокруг нас мгновенно стал горячим, взметнул волосы на висках окутывая мягким коконом Лицо Риана внезапно оказалось слишком близко. "А то зацелую до смерти", прошипел он, впиваясь в мои губы. Угроза мне понравилась. Я прильнула к сильному телу как можно ближе, встала на носочки, запустила пальцы в тёмные волосы, отвечая на поцелуй. Риан со стоном прижал меня к себе. От моего ответного движения у него как будто закончился лимит самоконтроля. Мы точно обезумевшие наслаждались прикосновением друг к другу растворялись один в другом и снова возрождались словно феникс из пепла и не было конца этому наваждению. неистово бились наши сердца превращая в расплавленную лаву кровь в венах мы совершенно забыли о времени о том где находимся когда моё наказание прервалось на мгновение я немного дезориентированная посмотрела на вина вокруг нас пылал огонь мы снова были заключены в кольцо из пламени Но мне это сейчас было совершенно безразлично. Я тонула в тёмных омутах глаз Риана, любовалась мерцающими искрами его магии, плесавшей в глубине взгляда жениха. А вот любого, кто прикоснётся к тебе, продолжил свои угрозу огневик. И я просто прибью на месте. И вот сейчас я нисколечки не сомневалась, прибьёт тогда любую девушку, которая будет строить тебе глазки. Я буду выкидывать порталом подальше отсюда, согласно кивнула я. Я видела, что уголки его губ подрагивают вздерживаемые улыбки, хоть брови все еще были сдвинуты к переносице. Ты невероятная девушка. В конце концов не выдержал и улыбнулся Риан. Конечно, подхватила его шутливый тон. Ведь у тебя должна быть самая лучшая невеста.